Глава 90. Дурная карта. 3. Душа была не на месте. Я хотела пойти с Дорианом и Тейном, точно знаю, что могу им там пригодиться, но вынуждена сидеть в доме, прячась, словно последняя трусиха. Знала, что приговор отца был лишь жалкой попыткой выманить нас. Более чем уверена, что Клода устроил эту ловушку. И даже несмотря на это, я хотела отправиться в темницу и убедиться, что трое дорогих моему сердцу мужчин не пострадают. «С ними всё будет хорошо», — присев на диван рядом со мной, мягко произнесла свекровь. Она сжала мои пальцы, которым я не могла найти занятия последний час, нервно разрывая салфетки или переплетая тонкие ниточки, выбившиеся из покрывала. «Доверься им», — усмехнулась женщина. «Как-то эти двое справлялись же без тебя. Пусть и сейчас себя проявят». «Знаю, что справятся», — вздохнула я. «Просто переживаю. И за них, и за папу». «Кстати, я рада, что ты решила подпустить Рестара к своему сердцу», — мягко улыбнулась Диана. «Он очень страдал, не имея возможности видеть тебя». «Знаете, я столько лет прожила с мамой, но за короткий срок, проведённый во дворце, получила от отца больше внимания и любви, чем от неё. Мы как-то разговаривали с ним в саду, и, если честно, меня посетила мысль, что я завидую Дориану. Не потому, что его родитель король, а из-за доброты этого человека. Ты больше на него похожа, чем на Эстеру», — подмигнула свекровь, очерчивая большим пальцем моё обручальное кольцо. Перевернув мою руку, она осторожно провела по сверкающему камушку, сосредоточившись на нём. «Хорошо, что ты его носишь». «Что?» — вздёрнула я бровь. «Кольцо. Никогда не снимай. Даже если в ваших стейном отношениях настанет кризис, украшение должно оставаться на твоём пальце». «Почему?» — сощурилась я, заподозрив эту интриганку в каких-то хитростях. «Впрочем, как всегда. Считай его оберегом», — повела она плечиком. Из её уклончивого ответа я поняла, что рассказывать мне всё Диана не собирается. Впрочем, эта женщина всегда мне желала лишь добра, так что допытываться я не стала. Когда-нибудь она и сама признается, что было в её мыслях. Вместо этого я заговорила о другом. «Как вы узнали?» «Что?» — улыбнулась свекровь. «Кто я такая? Зачем пришла? И почему допустили брак с вашим сыном?» В ответ на мои вопросы женщина вздохнула на мгновение, понурив голову. «Ты ведь в курсе, что я утратила магию?» Конечно, я помнила об этом и вряд ли когда-нибудь смогу забыть. Так вот, в момент, когда Геката обрушила свой гнев на твою мать, меня тоже задело, ведь я использовала силы, чтобы выбить нож из рук Эстеры. Мне хочется верить, что я стала жертвой обстоятельств, но не исключено, что богиня решила проучить нас обеих. «А вас за что?» — ахнула я, распахивая глаза. «За то, что не догадалась раньше», — пожала плечами Диана. «Я была верховной, а значит, должна была заботиться о своих сёстрах, контролировать их и отвечать за их грехи. Но попыталась вмешаться я, но свекровь не позволила, продолжая. «Что было, то было», — отмахнулась она. Единственное, в момент, когда связь с природой разорвалась, я увидела своего мальчика, взрослым мужчиной. Он стоял в храме, а рядом с ним была ты. «Мне удалось узнать тебя, милая. Возможно, это геката отправила мне последний дар, и я с благодарностью приняла его. Позже выяснила, что хоть и не могу использовать активную магию, «Во мне сохранилась связь с предками». «То есть вы стали ведуньей?» — хлопнула я глазами. «Дар это или проклятие? Кто теперь уж разберёт?» — вздохнула она. «Гадания не всегда точны. Иногда они лишь путают. Мы с твоим отцом решили довериться тем крупицам силы, что у меня остались. Так и был заключён договор о браке. Мы не знали, что вместо реальной Мелисандры появишься ты. Видела бы реакцию своего отца», — хохотнула женщина. Я думала, он не высидит ужин, кинется к тебе, тем самым ввергая всех в ступор. К счастью, Рестар удержался. «Вас не было на ужине?» — прищурилась я. «Ну, я не присутствовала на трапезе. Но кто сказал, что не наблюдала за вами?» — хлопнула она ресницами. «А мы можем сейчас погадать?» — осторожно спросила я, желая узнать и страшась своего будущего. Сколько раз пыталась смотреть в гущу или раскладывать карты, никогда не могла всё сделать правильно. А сейчас появился реальный шанс не только заглянуть в окошко своей судьбы, но и научиться. «Почему бы и нет?» — улыбнулась Диана, доставая с полки колоду карт Таро. Я знала, что свекровь пыталась всячески отвлечь меня от дурных мыслей и была ей благодарна. Несколько минут мы молча раскладывали карты, сосредоточившись на процессе. «Итак, что ты хотела бы узнать? Что меня ждёт в ближайшем будущем?» Тут же нашлась я, больше всего на свете, боясь узнать ответ на этот вопрос. Первая карта оказалась на столе, и Диана улыбнулась. «Возлюбленные. Думаю, ты и сама знаешь, что она означает». Когда я кивнула, мы продолжили, и следующее изображение оказалось на столе. На нём я увидела ангела и выходящих из гробов людей. Должна признать, рисунок заставил мурашки бежать по коже. «Страшный суд», — немного напряглась Диана. «Но тебе не стоит волноваться. В данном случае я не вижу ничего дурного». Карта говорит о перерождении и новом этапе в жизни, новой ступени. Хорошо, с этим я могла мириться. Дальше — новая карта. с Свекровь опустила её на стол, но прежде чем я увидела рисунок, окна распахнулись от ураганного ветра, задувая свечи. Дверь с треском открылась, и на пороге показалась женская фигура, за которой стояли несколько человек. — Соскучилась по мне, малышка? — улыбнулась эстера, в то время как мои руки задрожали. Диана подскочила со скамьи, закрывая меня собой, что было совершенно бесрассудно «Тебе здесь не рады!» — зарычала она. «Убирайся!» «В самом деле?» — мурлыкнула моя мать. «По-моему, ты забрала кое-что моё. Не путайся под ногами, Диана. В прошлый раз я тебя не убила, но в этот...» «Мама, прекрати!» — закричала я, оттягивая свекровь подальше. «Хватит!» «Идём со мной, Тристерия!» — твёрдо потребовала она. Стоя на месте, я не могла пошевелиться. Лишь секунда заминки, и от её ног расползлась тьма, направляясь к женщине, что любила меня больше родительницы. «Не трогай её!» — зашипела вновь, делая уверенный шаг вперёд. «Трис, стой!» — предостерегла мать мужа, хватая меня за руку. Ситуация выходила из-под контроля. Эстера испепеляла Диану полным ненависти взглядом, а моя интуиция верещала, предвещая трагедию. «Хватит крови! Не причиняй вреда Диане!» скрипя зубами, процедила я. «Тогда идём со мной», — протянула руку Эстера. Я не решалась. Секунда, одна маленькая задержка и чёрный дым достиг моей свекрови, окутывая её ноги. «Нет!» Призвав свой дар, я попыталась создать барьер, но тьма впитывала каждую искру, каждую попытку, истощая меня, отравляя женщину, которую я полюбила всей душой. «Трис, беги!» — потребовала свекровь. «Не смей идти с ней!» Дым поднялся выше, почти до груди, парализуя ее. «Прекрати! Прекрати!» — взревела я. «Тристерия!» — попыталась достучаться до меня Диана, но я не могла позволить ей пострадать. «Один нерешительный шаг. Я пойду с тобой. Только отпусти». Превозмогая сковавший меня ужас, смолилась я. «Отпусти Диану». «Как скажешь!» — оскалившись, улыбнулась Эстера. мгновение ледяная рука матери сжала мое запястье рывком дергая вперед, а дым вновь вернулся к своей хозяйке Трис лихорадочно закачала головой женщина Ты сильнее ее, не поддавайся не надо Простите пробормотала я надеясь что Эстера как можно быстрее покинет этот дом пусть даже и со мной Не прикасайся к ней яростно закричала Диана рванув к довольно ухмыляющейся ведьме Всё случилось в считанные секунды яркая вспышка пламя, мой отчаянный крик и миниатюрная женщина с глазами цвета лазури отлетела назад, врезаясь в буфет из которого на неё посыпалась посуда. «Мама!» — в ужасе завизжала я, кидаясь к Диане, но была вновь одёрнута назад эстерой. «Мама!» — захохотала родившая меня женщина. «Я твоя мать, а не это ничтожная! Уходим!» Не в силах оторвать глаз от неподвижной свекрови, на виске которой из рассечённой раны текла алая кровь, Я вновь закричала, не способная справиться с эмоциями. Словно безумная рвалась к ней, молилась богиня, задыхаясь в ужасе, в то время как меня волочили к выходу. В момент, когда ноги ступили на крыльцо, взгляд уловил последнюю карту, которую Диана так и не успела озвучить. На ней улыбался скелет, а ниже была безжалостная подпись, лишившая меня последних крупиц здравомыслия. Смерть.